Глава 2. Набегу. Время. Ноль. В принципе, у нее, наверное, могло быть любое имя. Да, но только не Наташа. Телефон зазвонил, когда я преодолел первые пять километров. Впереди было еще по меньшей мере десять, ну или как пойдет. Останавливаться нельзя. Вся тренировка на смартфон. Сначала я вообще хотел сбросить звонок. лариса бы поняла правильно не стала бы перезванивать но что то заставило меня поступить иначе да ларис джаз наушников отключился и я приготовился выслушать что там срочного могло произойти в нашем беспокойном офисе максим валерьевич простите что отвлекаю у нас посетитель я считаю вам имеет смысл с ним поговорить самому формула донесения означает что избавиться от гостя у ларисы не получилось И у меня, очевидно, тоже займет продолжительное время. Тебе волю дай всех отправить по схеме. А вслух спросил. От кого он? Игорь Станиславович обратился к нам по нарушенной рекламе. Неужели опять какой-то общественник из поселка? Вроде все мужа колитки поправили. Почему я в тот момент не отказался? Хотя что я мог изменить? Ах да, я как раз пробежал пятый километр. Наступил момент первой эйфории. Один мой приятель, автомеханик, и такой же бегун-любитель, говорит, «До пяти километров я бегу, будто на трех цилиндрах. Тяжело, и все время кажется, будто что-то не так. То ли не восстановился, то ли кроссовки плохо зашнуровал. Но на пяти километрах, старик, словно открывается еще три волшебных горшочка, и на этом вы шесть показывает два пальца». Я весь такой бродсовый и мискулистый, уверенно вколачиваю свои стертые кроссы в пыль асфальта, грунт, травбу, набираю темп. Могу хоть сутки напролет бежать. Вот и у меня на пятерке похожий приход наступает. Наступил, значит, и в этот день. Ну-ка передай, говорю ему, трубочку. Пообщаемся. Трубка, видимо, переходит к посетителю, потому что Лариса с освободившимися пачеками Уже сточит мне сообщение, и я вижу это на экране телефона. «Максим Валерьевич, простите, что отвлекаю от спортивных упражнений». Вполне нейтрально звучит на другом конце. Он повторяет за Ларисой, выделяя голосом от спортивных упражнений. И тут же прилетает от Ларисы. Пришел какой-то левый, седая грядка, гряд колючий. Говорит, вывеску прочел. типа на своем бронированном гелике мимо по поселку ехал сел как охранник дверь пасет тревожное не нажала и немного позже я ему не говорила что вы бегаете здравствуйте игорь станиславович бодро приветствую как старого знакомого вы не отвлекаете клиенты превыше всего и я немного наращиваю темп но я им еще не стал заинтересовала ваша «Доверие плюс. Пытаюсь на себя примерить. Как это работает с новыми клиентами? Бывают же у вас новые клиенты?» Он нажал на слово «новые». «Игорь Станиславович, вы смотрите самый корень, как сказать, в самую суть. Доверие — это наш плюс. Причем самый неоспоримый. Новые клиенты, говорите?» «Да, вы знаете, случаются и новые. Попробую объяснить». Текст ведь тоже знаю на зубок. Дыхание слегка сбивается, и мне требуется несколько продолжительных вдохов-выдохов, чтобы выровнять. Да, надо с ним покороче. Уж объясните. Видите ли, Игорь Станиславович, доверие лежит в основе работы любой инвесткомпании, хедж-фонда и подобных бизнесов, если не вообще всех. Клиенту необходимо доверять тому, кто управляет его капиталом. «Да». доверять то можно по разному доверять у него выходило как то неровно верно но что происходит в общем случае вы размещаете например на брокерском счете некую согласованную сумму и заключаете договор доверительного управления так допустим он нетерпеливо буркнул далее получаете отчет от управляющего и видите например что сумма то почти не меняется все тела движения Акции, фьючерсы, валюта, туда-сюда, плюсы нет. Но положенный процент комиссии за управление портфелем исправно списывается. Станете вы доверять такому управляющему? Ну, если в рамках договора могу и другого же нанять? Конечно. Но ведь и другой будет делать ровно то же самое. Быть может, с большим успехом. А если с меньшим? Ведь ситуация, когда сумма не увеличивается, еще не так плоха. Если сумма будет снижаться, как вы думаете, чьи будут риски?» Трубки молчали. «Правильно. Потеряете опять вы. Казино же не проигрывает, так?» Я провоцировал, но это было необходимо. «Продолжайте. Нравится вам такое доверие вообще?» «Мне, если честно, оно жутко не симпатично. «И знаете почему?» — опять молчание. «Это недоверие вовсе. Я достиг предельного темпа. Дорога пошла вниз, и скорость возросла еще». Он хмыкнул. «Как же это называть?» «Решите сами. По отношению к настоящему доверию. Это своего рода контрафакт. То есть внешне очень похоже, но на деле толку от него ноль». Дыхание начинало срываться. «А вы, значит, предлагаете оригинальную вещицу?» «Игорь Станиславович, а что по-вашему вообще доверие Как бы вы определили?» «Только не подглядывайте в Википедию». Я хохотнул. На бегу это довольно забавно прозвучало. «Ну, если слишком не разводить, а по нашему предмету...» Он соображал или гуглил. «Доверие — это типа ожидания, что управляющий не лох и не кидайщик, Не просрет, а приумножит. По-моему, вы все-таки подглядываете ну да ладно. Я опять позволил себе усмехнуться. Хотелось слегка вывести его из себя. Таким образом, Игорь Станиславович, в рассмотренных примерах доверие в вашем определении будет представлять продукт одноразовый. Оно будет работать, пока все хорошо. А как только что-то пойдет не так, доверие сменится недоверием. то есть ожиданием не преумножения, а преуменьшения? Или, не дай бог, разорение В последнем случае комиссия управляющего уже из разряда крайне мерзкого цинизма. Я бы не заикался о доверии после таких взаиморасчетов. Тут я совсем выдуся, но обороты не сбавлял. Так, ладно, понял. Он нетерпеливо спрямлял мою витиеватую траекторию. Вы что-то революционно изобрели? Судить вам, безусловно. Комиссии за управление капиталом у нас нет. И это не единственный кирпичик в фундаменте доверия к нам. На чем же вы зарабатываете? Используя ваш термин «на преумножение». комиссия исчисляется от суммы полученного дохода за период. Может, вы еще и потери компенсируете. Теперь он усмехался. У нас нет потерь. Не бывает. Я довольно жестко, даже нервно отрезал. «Не бывает», видимо, означает, что не было до сих пор. Кем угодно, но глупым его точно нельзя было назвать. Однако с каждой успешной сделкой вероятность потери неизбежно растет. В части возможных убытков модель такая. Мы заключаем с каждым из клиентов своего рода предпринимательское соглашение. В нем фиксируем пропорции, в соответствии с которой будет делить убытки и прибыль. Обычно мы используем единую пропорцию для того и другого, но варианты возможны. Не может быть. Наконец-то мне удалось его впечатлить. Кроме этого, Лариса, вам должно быть буклет наш давала ознакомиться? Да уж. Обратили внимание, преобладают депозиты, госдолг. Банки тоже довольно жестко отбираем. Ни по одному клиентскому депозиту ни разу не было отозванной лицензии и прочих нулевых вариантов. Вот вкратце подход к у нас такой. Ответственность должна быть неотъемлемой составляющей. Но ну, если все так, вопросов нет. Он как-то быстро терял интерес. Ну что тут можно добавить? Мы с доверием работаем давно и нежно. Костяк клиентов сформировался задолго до создания собственной компании. Те отношения и ситуации, в которых это наше исходное доверие выковывалось, я бы не пожелал пережить никому. Да и сам повторить не рискнул Тогда работать вам со своим костяком, ну и с теми, кто случайно забрел готов рискнуть, но вряд ли их такая доходность завлечет. Не торопитесь. Я заметил, что темп слегка снизился и поднажал. У доверия настоящего... «Помимо ответственности мы обнаружили еще одно крайне полезное свойство». «Интригуете?» Он вроде продолжал вяло интересоваться. Мне все сильнее хотелось попрощаться. Надо было ставить точку. Оказалось, что его можно передавать буквально из рук в руки. Не всяких рук, само собой. Но учитывая особые отношения с Костяком. Я еще помню те времена, когда за плохую рекомендацию можно было лишиться собственного кредита доверия автоматам. Он меня перебил, смехаясь. «А, в режиме автоматического огня?» Шутка достала меня врасплох. Что-то смутное и тревожное заворочалось. Я сбавил ход, но не остановился. «Хм, веселенький каламбур, я бы так не выразился. Я тоже всегда предпочитал одиночное». Продолжаем острить, значит? Я ведь тоже по рекомендации. От Гена Седова. Ходит он ваш костяк клиентов. В этот момент я бы остановился, как вкопанный, но ноги продолжали по инерции молотить обочину. Игорь Станиславович, ну надо было сразу сказать. Есть у вас еще полчаса. Будто отдернули старую пыльную занавеску, а за ней... Сердце бешено колотилось, и бег был абсолютно ни при чем. Пора, то ли он его не переменился. Я сейчас подъеду. А сам уже нёсся, что было жару домой, за машины.